Часть вторая. Глава первая. Однажды утром Элен приводила в порядок свою библиотечку, в которой рылась уже несколько дней, как вдруг в комнату вбежала Жанна в припрыжку и хлопая в ладоши. "Мама!" крикнула она. "Солдат, солдат!" "Что? Солдат?" спросила молодая женщина. "Что ещё за солдат?" Но на девочку нашёл припадок безумного веселья. Она прыгала все быстрее, повторяя «Солдат! Солдат!» и не входя ни в какие объяснения. Дверь оставалась открытой. Элен встала и с удивлением увидела в передней солдата, маленького солдатика. Розали не было дома. По-видимому, Жанна, несмотря на то, что это ей было строго запрещено, играла на площадке лестницы. — Что вам нужно, мой друг? — спросила Элен. Солдатик, чрезвычайно смущенный появлением этой дамы, такой красивой и белой, в отделанном кружевами пеньюаре, кланялся, шаркая ногой по паркету, и торопливо бормотал. «Простите, извините». Он не находил других слов и все так же, шаркая ногами, отступал к стене. Так как отступать дальше было некуда, он, видя, что дама с невольной улыбкой ждет его ответа, торопливо порылся в правом кармане и вытащил оттуда синий платок, складной ножик и кусок хлеба. Окинув взглядом каждый извлекаемый им предмет, солдатик совал его обратно. Потом он перешёл к левому карману. Там нашлся обрывок верёвки, два ржавых гвоздя и пачка картинок, завёрнутых в кусок газеты. Он сунул всё это назад в карман и испуганно похлопал себя по ляшкам. Простите, извините, бормотал он растерянно. Но вдруг, приложив палец к носу, добродушно расхохотался. Простафиля вспомнила наконец. Растегнув две пуговицы шинели, он принялся шарить у себя за пазухой, засунув туда руку по локоть. Наконец он извлёк оттуда письмо и энергично взмахнув им, как будто желая отряхнуть с него пыль, передал его Елен. Письму ко мне, вы не ошибаетесь, спросила та. Но на конверте ясно значились её имя и адрес, написанные нескладным крестьянским почерком, с буквами, падающими друг на друга, как стены карточных домиков. Диковинные обороты и провыписяния останавливали Елену на каждой строчке письма. Когда наконец она всё же уяснила себе его смысл, то невольно улыбнулась. Письмо было от тётки Розали. Она посылала к Елен Зиферену Лакура. Ему на призыве выпал жребий идти в солдата, несмотря на две обедни отслуженные господином Кюре. В виду того, что Зефирен был ссужен нам Разоли, тётка просила барыню разрешить детям видеться по воскресеньям. Эта просьба повторялась на трёх страницах в одинаковых, всё более путанных выражениях, с постоянными потугами выразить что-то ещё несказанное. Наконец, перед тем как подписаться, тётка, казалось, вдруг нашла то, что искала. И за всех сил нажимая на перо, среди разбрызганных клякс она написала: Господин Кюре разрешил это. Элен медленно сложила письмо. Разбирая его, она несколько раз приподнимала голову, чтобы взглянуть на солдата. Он стоял всё так же прижавшись к стене. Губы его шевелились, казалось, он лёгким движением подбородка подкреплял каждую фразу. По-видимому, он знал письмо наизусть. Так, значит, вы и есть Деферен Лакур, сказала Элен. Он засмеявшись, кивнул головой. "Входите, мой друг, не стойте там". Он решился последовать за ней, но когда Элен села, остался стоять у двери. Она плохо разглядела его в полумраке передней. Он казался как раз того же роста, что и Розали, одним сантиметром меньше, и его признали бы негодным к военной службе. У него были рыжие, коротко остриженные волосы, совершенно круглое, веснушчатое лицо без малейшего признака растительности. Маленькие, будто буравчиком просверлённые глазки. В новый слишком большой для него шинели он казался ещё круглее. Он стоял, расставив ноги в красных штанах и покачивал перед собой кепи с широким козырьком. Такой смешной и трогательный, маленький и круглый придурковатый человечек, от которого ещё пахло землёй, несмотря на его солдатский мундир. Элен захотелось расспросить его, получить от него некоторые сведения. Вы выехали неделю тому назад? Да, с Ударыня. И вот теперь вы в Париже. Вас это не огорчает? Нет, с Ударыня. Он набрался храбрости, разглядывая комнату. Видимо, на него производили большое впечатление синие штофные обои. Розали нет дома, сказала наконец Елен. Но она скоро вернётся. Её тётка пишет мне, что вы жених Розали. Солдат ничего не ответил. Смущённо ухмыляясь, он опустил голову и опять принялся потирать ковёр носком сапога. Так, значит, вы женитесь на ней, когда отбудете срок службы? продолжала молодая женщина. Ну, разумеется, ответил он, краснея до корней волос. «Ну, разумеется, я ведь дал слово». И, ободрённый видимой благожелательностью своей собеседницы, он, вертя кепи между пальцами, решился заговорить. «О, давненько уж это было. Ещё малышами мы вместе с ней по чужим садам лазили. Ну уж и здорово попадало нам. Что правда, то правда. Нужно вам сказать, что лакуры и пишоны жили на той же улице, бок о бок. Так, что разоли и я, мы вроде как бы из одной миски ели. Потом все её домашние перемёрли, тётка её, Маргарита, приютила её. У неё у плутовки уже тогда были такие здоровенные ручища. Он остановился, чувствуя, что увлёкся, и спросил нерешительным голосом: "Она, может быть, уже рассказала вам обо всём этом?" "Да, ну расскажите и вы", ответила Элен. Ей было забавно слушать его. "Ну так вот", продолжал он. "Розали была здоровая и сильная, хоть ростом и не больше жаворонка. Так ворочила работу, что только держись. Раз задала она кое-кому, ну и хватила же. У меня целую неделю синяк во всю руку был, а вышло оно вот как. В деревне все нас прочили друг за друга. Нам ещё и 10 лет не было, как мы друг другу слово дали". Я оно крепкое это слово с ударением, крепкое. Растопырив пальцы, он прижал руку к сердцу. Елен всё же призадумалась. Мысль, что солдат будет бывать на кухне, беспокоила её. Несмотря на разрешение господины Кюри, она находила это несколько рискованным. В деревне Наровы-Вольные и влюблённые многое позволяют себе. Она намекнула солдату на свои опасения. Когда Зефирен понял её, он стал давиться от смеха. Однако и спокойствие сдержался. Ах, сударня, ах, сударня. Видно вы её не знаете, сколько затрещин мне от неё влетело. Господи Боже, как парню не побаловаться, так ведь. Но я щипал её случалось, а она каждый раз как повернётся и бах, прямо в морду. Тётка Виш твёрдила ей: "Помни, девушка, не давай себя щекотать, к добру это не приведёт". И Кюре тоже вмешивался. Пожалуй, от того и дружба наша такая крепкая. Мы должны были пожениться после жеребьёвки. Да вот, подишь ты. Не повезло нам. Розали решила, что она поступит в прислуги, чтобы накопить себе приданое, дожидаясь меня. Ну и вот. Ну и вот. Он покачался, перекидывая кепи из одной руки в другую. Но так как Элен молчала, ему показалось, что она сомневается в его верности. Это очень задело его. Он воскликнул с жаром. Вы, может быть, думаете, что я обману её? Да я же говорю вам, что дал слово. Я женюсь на ней. Это так же верно, как то, что солнце нам светит. Хоть сейчас могу подписку дать. Да, Коля, хотите, я подпишу бумагу. Он взволнованно зашагал по комнате, ища глазами перо и чернила. Элен пыталась успокоить его. «Я лучше подпишу бумагу», — повторял он. «Вам это не помешает. Тогда бы вы уж были покойны». Но как раз в это мгновение Жанна, опять была исчезнувшая, вернулась в комнату, приплясывая и хлопая в ладоши. «Розали, Розали, Розали», — пела она на веселый мотив, сочиненный ею. Действительно, сквозь открытые двери слышалось тяжелое дыхание служанки. «Розали». Она, запыхавшись, поднималась с корзинкой по лестнице. Зефирен отступил в угол комнаты. Неслышный смех растянул ему рот от уха до уха. Маленькие глазки блестели деревенским лукавством. Розали по усвоенной ею фамильярной привычке вошла прямо в комнату, чтобы показать хозяйке купленную на рынке провизию. «Сударыня», — сказала она, — «я купила цветной капусты. Посмотрите-ка». 2 кочна за 18 сум. Это недорого. Она протянула Елен приоткрытую корзинку и вдруг, подняв голову, увидела усмехающегося Зефирена. Ошеломлённая, она словно приросла к ковру. Прошло 2-3 секунды. Она, по-видимому, не сразу узнала его в военной форме. Её круглые глаза расширились, маленькое жирное лицо побледнело, жёсткие чёрные волосы зашевелились. Ох! сказала она. От удивления она выпустила корзину из рук. Овощи: цветная капуста, лук, картофель покатились на ковёр. Жанна испустила восторженный крик и бросилась на пол посреди комнаты, подбирать картофелины, залезая даже под кресло и зеркальный шкаф. А Розали всё ещё в оцепенении, не двигалась с места, повторяя: "Как это ты? Что ты здесь делаешь, а?" «Что ты здесь делаешь?» Она повернулась к Элен. «Так это вы впустили его?» Спросила она. Зефирен молчал, лукаво прищурясь. Тогда на глазах у Розали выступили слезы умиления, и, желая выразить свою радость, она не нашла ничего лучшего, как поднять Зефирена на смех. «Ну, уж нечего сказать», — затороторила она, подойдя к солдату. Хорош ты, Пригож, ты в этом наряде. Попадись-то мне на улице, я даже не узнала бы тебя. Ну и образина. Похоже, будто ты надел на себя сторожевую будку. И славно же они выбрали тебе голову. Ты похож на пуделя нашего пономаря. Господи, ну и урод, ну и урод же ты. Разодосадованный Зефирен наконец заговорил. Уж не моя в том вина, конечно взяли бы тебя в полк, посмотрел бы я на тебя. Они совершенно забыли, где находятся, забыли и Элен, и Жанну, продолжавшую подбирать картофель. Розали стала против Зефирена, скрестив руки на переднике. Как там у нас? Всё ладно? спросила она. Да, только корова у Геняра заболела. Был ветеринар и сказал им, что у неё нутро полно воды. Уж если полно воды так кончено, а прочее всё ладно. Да, да. Полевой сторож сломал себе руку, умер дядюшка Коневе, господин Кюре по дороге из Гранвеля потерял кошелёк. В нём было 30 сумов, а так всё ладно. Оба замолчали. Они смотрели друг на друга блестящими глазами, сморщив губы и медленно шевеля ими в умильной гримасе. Вероятно, этой им заменяла поцелуя. Они даже не пожали друг другу руку. Но разолив внезапно оторвалась от этого созерцания и стала причитать над рассыпанными по полу овощами. Ну и ковардак. Вот что она из-за него наделала. Бары не следовало бы заставить его обождать на лестнице. Не переставая ворчать, она наклонилась и начала собирать картофель, лук и цветную капусту в корзину к великой досаде Жанны, которой не хотелось, чтобы ей помогали. Розали уже собралась было уйти в кухню, не глядя больше на Зефирена, и Лен, тронутая простодушным спокойствием обоих влюблённых, остановила её и сказала. «Послушайте, милая, ваша тётка просит меня разрешить этому молодому человеку приходить к вам по воскресеньям. Он придёт сегодня после полудня. Постарайтесь, чтобы ваша работа не слишком пострадала от этого». Розали, остановившись, только повернула голову. Она была очень довольна, но лицо её сохраняло досадливое выражение. Ах, сударение. Он будет мне очень мешать, крикнула она, и бросив через плечо взгляд на Эзефирена, опять состроила ему умильную гримассу. Минуту другую маленький солдат оставался неподвижным, неслышно смеясь во весь рот. Потом он пятись удалился, расыпаясь в благодарностях и приложив руку к сердцу. Дверь уже закрылась за ним, а он всё ещё кланялся на площадке лестницы. «Это брат Розали, мама?» — спросила Жанна. Элен была смущена этим вопросом. Она пожалела о разрешении, только что данным ею, во внезапном порыве доброты, которому сама удивлялась. Подумав несколько секунд, она ответила. «Нет, это её кузен». «А-а-а», — сказала девочка серьёзно. Кухня Розали выходила в сад доктора Деберля, прямо на солнце. Летом в широкое окно проникали ветки вязов. Это была самая весёлая комната квартиры. Вся залитая солнцем, так ярко освещённая, что Розали даже пришлось повесить на окно синюю калинкоровую штору, которую она задёргивала после полудня. Она жаловалась только на одно на тесноту этой кухоньки, узкой и длинной. Плита помещалась справа стол и шкаф для посуды слева. Но Розали так удачно разместила утварь и мебель, что выгодала себе у окна уголок, где работала по вечерам. Её гордостью было содержать кастрюли, чайники, блюда в безукоризненной чистоте. Поэтому, когда кухня освещалась солнцем, стены излучали сияние, медные кастрюли искрылись золотом, выпуклости жестяной посуды сверкали, точно серебряные луны. Бледные тона белых и голубых израстцов плиты еще ярче оттеняли весь этот блеск. В следующую субботу вечером Элен услышала на кухне такую возню, что пошла посмотреть, что там происходит. «Что тут такое?» — спросила она. «Вы, видно, воюете с мебелью?» «Я делаю уборку», — отвечала Розали. Растрепанная, обливаясь потом, она сидела на корточках и терла пол изо всей силы своих маленьких рук. «Я делаю уборку», — отвечала Розали. Покончив с мытьём пола, она принялась вытирать его. Никогда ещё не наводила она в своей кухне такой красоты. Новообрачная могла бы избрать эту кухню своей спальней. Всё там было вычищено до блеска, словно к свадьбе. Столы и шкаф казались выструганными заново, так она потрудилась над ними. Всюду царил безукоризненный порядок. Кастрюли и горшки были расставлены по размерам, каждый предмет висел на своём гвозде. Сковорода и решётка очага блестели, без единого пятна копоти. С минуту Элен стояла молча, потом улыбнувшись ушла. С тех пор каждую субботу производилась такая же уборка. Целых 4 часа Розали проводила в пыли и воде. Ей хотелось показать в воскресенье Зефирену, какую она наводит чистоту. Воскресенье было для неё приёмным днём. Заметь, она где-нибудь поутинку, она сгорела бы со стыда. Когда всё вокруг неё блестело, она приходила в хорошее настроение и принималась напевать. В 3 часа она снова мыла руки и надевала чепец с лентами. Потом, наполовину задёрнув бумажную штору, чтобы смягчить, как в будоаре, резкий солнечный свет, она ждала зефирена среди этого безукоризненного порядка. В кухне приятно пахло тмином и лавровым листом. Ровно в половине четвёртого являлся Зефириан. Он гулял по улице, дожидаясь, пока пробьют часы. Розали прислушивалась к стуку его тяжёлых сапог по ступеням лестницы и отворяла ему, когда он останавливался на площадке. Она запретила ему касаться звонка. Каждый раз они обменивались одними и теми же словами. «Это ты?» «Да, я». И они долго пристально смотрели в лицо друг к другу. Глаза у них искрились лукавством, губы были плотно сжаты. Затем Зефирен следовал за Розалиной на кухню. Прежде чем впустить туда солдата, она снимала с него кивер и саблю. Она не хотела держать такие вещи на кухне и запихивала их в глубисть стенного шкафа. После этого она сажала своего вздыхателя у окна в свободный уголок и уже не позволяла ему двигаться с места. Сиди смирно. Смотри, если хочешь, как я буду готовить обед господам. Зефирен почти никогда не приходил с пустыми руками. Обычно он употреблял праздничное утро на прогулку с товарищами в Медонских рощах, где проводил время в бесконечных и бесцельных шатаниях, впивая в воздух просторов со смутным сожалением о родной деревне. Чтобы дать работу рукам, он срезал палочки и обстругивал их на ходу, украшал их затейливой резьбой. Всё более замедляя шаг, он останавливался у придорожных канав, сдвинув кивер на затылок, не отрываясь взглядом от ножа, врезающегося в дерево. У него не хватало духу бросать эти палочки. Он приносил их Розали. Та брала их с легкобраньем Зефирена. Это дескот загрязняет её кухню. На самом же деле, она их собирала. У неё под кроватью лежал целый пук таких палочек самой разнообразной длины и рисунка. Однажды Зефирен явился с гнездом, полным птичьих яиц. Он принёс его в своём кивере, прикрыв платком. Яичница из сорочьих яиц была, по его словам, очень вкусным блюдом. Розали выкинула эту гадость, но оставила гнездо. Она запрятала его туда же, где хранились палочки. Кроме того, у Зефирена всегда были доверху набиты карманы. Он извлекал из них разные диковинки: прозрачные камешки, подобранные на берегу Сены, мелкую железную рухлядь, полузасохшие дикие ягоды, всякие изуродованные обломки, которыми пренебрегли сторьёвщики. Главной его страстью были картинки. Он подбирал иде по улице бумажки, когда-то служившие обёрткой плиткам шоколада и кускам мыла. На них красовались негры и пальмы, египетские танцовщицы и букеты роз, крышки старых прорванных коробок с изображением мечтательных блондинок. Глинцевитые картинки и фольга из-под леденцов, брошенные посетителями окрестных ярмарок, были для него редкими находками, преисполнявшими его счастьем. Вся эта добыча исчезала в его карманах. Наиболее ценные приобретения он заворачивал в обрывок газеты, и в воскресенье, когда у Розали выпадала свободная минута между супом и жарким, он показывал ей свои картинки. Не хочет ли она их взять? Это ей в подарок. Бумага вокруг картинок не всегда была чиста, и поэтому он вырезал их. Это было для него большим развлечением. Розали сердилась, так обрезки бумаги залетали в её блюдо, и нужно было видеть, с каким чисто крестьянским лукавством принесённым из далёкой деревни, он в конце концов завладевал её ножницами. Иногда, чтобы избавиться от него, она сама давала их ему. Тем временем на сковороде шипела подливка. Рзали помешивала её деревянной ложкой, зефирен наклонив голову, вырезал картинки. Волосы у него были острижены так коротко, что просвечивала кожа головы. Из-под отопыренного сзади жёлтого воротника виднелась загорелая шея. Спина казалась ещё шире от красных погон. Порой за целые четверть часа они не обменивались ни единым словом. Когда Зефирен поднимал голову, он с глубоким интересом смотрел Как Розали берёт муку, рубит укроп, сыплет соль, перец. Изредка у него вырывались слова. Чёрт возьми, и вкусно же пахнет. Кухарка в пылу увлечения не сразу удостаивала его ответом. После длительной паузы она в свою очередь говорила: Подливка, видишь ли, должна протомиться. Их беседы не выходили за эти пределы. Они даже не говорили о своей родине. Когда что-либо приходило им на память, они понимали друг друга с одного слова и целыми часами смеялись про себя. Этого им было достаточно. Когда Розали выставляла Зефирена за дверь, оба были очень довольны своим временем припровождения. Но «Ну, ступай, пора подавать на стол. Она вручала ему его кивер и саблю и толкала его к двери, а затем сияющим лицом подавала Елене обед а Зефирен, размахивая руками, возвращался в казармы, унося с собой вкусный, приятно щекотавший ноздри запах тмина и лаврового листа. Первое время Элен считала нужным наблюдать за ними. Иногда она неожиданно входила в кухню, чтобы отдать распоряжение, и всегда заставала Зефирена на обычном месте. Он сидел между столом и окном, подобрав ноги. Для них не хватало места из-за большого каменного чана в углу. При появлении Элен он поднимался с места и стоял как подружьём, отвечая на её слова лишь поклонами и почтительным бормотанием. Мало помалу Элен успокоилась, видя, что она никогда не застаёт их в расплох и что на лице у них всегда одно и то же спокойное выражение терпеливых влюблённых. В ту пору Розали даже казалась гораздо развязнее Зефирена, как никак она уже несколько месяцев жила в Париже в ней уже меньше замечалась растерянность крестьянки, попавшей в столицу, хотя знала она всего три улицы — Пасси, Франклина и Венес. А Зефирен в полку оставался дурачком. Розали уверяла Элен, что он тупеет. В деревне он, право же, был шустрей. «Это всё от мундира», — говорила она. «Все парни, которых забирали в солдаты, глупели так, что дальше идти некуда. И действительно...» Зефирено шеломлённый новым образом жизни, таращил глаза и покачивался как гусь. Он и в мундире сохранил неповоротливость крестьянина и ещё не приобрёл в казармах бойкости языка и победоносных ухваток столичного душки военного. О, барыне может не беспокоиться. Ему-то уж не придёт в голову баловаться. Поэтому Разали выказывала в отношении Зефирена материнскую заботливость. Укрепляя вертел над огнём, она читала Зефирену наставления, не скупилась на добрые советы, предупреждая его о бумутах, которых ему надлежало остерегаться, и он повиновался, соглашаясь с каждым советом энергичным кивком головы. Каждое воскресенье он клялся ей, что ходил к обедне, что прочёл утром и вечером положенные молитвы. Она также уговаривала его быть опрятным, чистила ему щёткой одежду перед уходом пришивала болтавшуюся пуговицу на куртке, осматривала его с ног до головы, удостоверяясь, нет ли в чем-нибудь изъяна. Она заботилась и о его здоровье, указывала ему средства против всевозможных болезней. Желая отблагодарить Розали за ее заботу, Зефирен не раз предлагал наполнить чан водой. Долго она отказывалась, боясь, что он разольет воду. Но однажды он принес два ведра, не расплеснувши на лестнице ни капли. С тех пор обязанность наполнять чан водой лежала по воскресеньям на нём. Он оказывал ей и другие услуги, выполнял все тяжёлые работы, приисправно ходил в лавку за маслом, когда она забывала запастись им. Потом Зефирин взялся за стряпню. Сначала он чистил овощи. Немного спустя Розали позволила ему резать их. Через 6 недель он правда ещё не касался соусов, но уже следил за ними с деревянной ложкой в руке. Марзали сделала его своим помощником, и смех нападал на неё порой, когда она видела, как Зефирен в красных штанах и жёлтом воротнике хлопочет у плиты, перекинув тряпку через руку, как заправский поварёнок. Однажды в воскресенье Элен пошла на кухню. Мягкие туфли приглушали звуки её шагов. Она остановилась на пороге. Ни служанка, ни солдат не заметили её прихода. Зефирин сидел в своём углу перед чашкой дымящегося бульона. Розали с той спиной к двери нарезала ему хлеб тонкими ломтями. Коوشый малыш, приговаривала она. Ты слишком много ходишь, оттого и худеть стал. На тебе, хватит или ещё хочешь? И она следила за ним нежным и беспокоенным взглядом. Он, весь круглый и неуклюже нагнулся над чашкой, заедая каждый глоток ломтиком хлеба. Его жёлтые отвиснувшик лицо покраснело от горячего пара. Чёрт возьми, суп на славу, бормотал он. Что это ты кладёшь в него? Постой, проговорила она. Если ты любишь парей. Но тут, обернувшись, она увидела баронию и вскрикнула. Оба цепинеля. Затем разоли принялась извиняться, слова её лились потоком. Это моя доля судара, не верьте мне. Я бы за обедом уж не взяла себе бульону клянусь вам всеми святыми я сказала ему если хочешь мою долю бульону я отдам тебе её ну говори же ты ведь знаешь как дело было встревоженная молчанием хозяйки она подумала что та рассердилась он умирал с голоду сударина продолжала она разбитым голосом он утащил у меня сырую морковку и их кормят так скверно К тому же он, подумайте, отмахал такую даль по берегу реки, бог знает куда. Знали бы вы это сударни, вы бы сами сказали мне: "Разоли дайте ему бульону". Видя, что солдат сидит с набитым ртом, не смея проглотить кусок, Элен не могла выдержать сурового тона. Она ответила мягко: "Ну что ж, милая, когда вас жених будет голоден, пригласите его к обеду, вот и всё. Я разрешаю вам это". Глядя на них, она ощутила прилив той нежности, которая однажды уже заставила её забыть свою строгость. Они были так счастливы в этой кухне. Из-за полузадёрнутой коленкоровой шторы светило заходящее солнце. В глубине пылала на стене медная посуда, бросая розовый отблеск в полумрак комнаты. И в этой золотистой тени чётко выделялись маленькие круглые лица влюблённых, спокойные и ясные, как луна. В их чувства была такая безмятежная, ясная уверенность, что оно не нарушало безукоризненного порядка кухонной утвари. Они наслаждались, втягивая в себя подымавшиеся от плиты запахи, ощущая приятную сытость, вполне довольные друг другом. "Скажи, мама", спросила вечером после долгого раздумья Жанна. "Почему кузен Разали никогда не целует её?" "А зачем им целоваться?" ответила Елена. Они поцелуются в день своих именин.